Бог грязни, глава 321-я. Мутация боевого духа. Трое лидеров клана Демонической Песни сидели в разных концах комнаты. Йе Джан Фэн и шиян находились в центре комнаты. Цзао Джилан, Ся неотрывно смотрели на шияна Яна. Линья Ци с безразличным выражением лица вынула платок пурпурного цвета из кольца и завязала его на голове. На платке были вышиты рисунки облаков и растений. Как только она завязала платок, облака на нем задвигались, а растения начали распускаться, будто были живыми. От растений стал исходить странный поток энергии, которая быстро окутала тело Линья Ци, а затем образовала светящиеся круги энергии. Эти круги взлетели вверх и остановились у основания защитного барьера, что возвели трое лидеров клана демонической песни. сокровище святого уровня!» Воскрикнула Цао Джилан и с удивлением посмотрела на платок Ли Нян Ци. «Это сокровище святого уровня, оборонительного типа!» Ся Синьян и Ся Шин Чуань сильно удивились. Теперь им было понятно, почему эта девушка не волновалась. Оказывается, у нее было оборонительное сокровище святого уровня. С такой вещью в руках о многом беспокоиться не приходится. В Бескрайнем море есть всего несколько сокровищ святого уровня, и все они находятся... В руках самых могущественных сил. Сокровище святого уровня ценилось даже больше, чем воин сферы духа. Все сокровища святого уровня находились в руках воинов сферы духа, ведь только они могли использовать их истинные возможности, а также защищать. сокровища святого уровня передавали из поколения в поколение, и оно не могло быть уничтоженным. Сейчас ли линейцы, Была на пике сферы земли и уже обладала сокровищем святого уровня. Ся Шенчуань, Ся Синьян и Цао Цян ужасались от мысли, каким же сильным может быть ее мастер. Они были уверены, что человек, отдавший ей это сокровище, обладает невероятной силой. Скрип, скрип, скрип. С крыши начали доноситься странные звуки. Все посмотрели наверх и увидели, что крыша сильно прогнулась и скоро сломается. В этот момент сильная духовная энергия заполнила пространство. Люди вокруг почувствовали, будто их души зажали в тиски. Ся Синьян и Цао Джилан с трудом могли это вытерпеть. В их головах вспыхнула сильная боль. И это воздействие происходило с учетом уже возведенного защитного барьера. Если бы не было защитного барьера, то их души были бы уничтожены сильным духовным давлением. Линья Ци была в порядке из-за защитных свойств платка. Она со скучающим выражением лица осматривалась вокруг и не понимала, что происходит. Йитяньмо, Каба и Амен сидели с серьёзными выражениями лиц. Они были сосредоточены, как никогда ранее. Сила их душ они не проиграют этому вторженцу даже один на один. Одного Йитяньмо с лихвой бы хватило для этого, однако сейчас им нужно действовать как можно осторожнее, так как в комнате много людей, Так что основной целью трёх лидеров было не атаковать злоумышленника, а защитить Шияна и остальных. И поскольку они сосредоточили большую часть сил для защиты, они не могли использовать мощные атаки. Бум! Крыша усадьбы взорвалась, кольцо света, что были выпущены платком и тут же превратились в тонкие барьеры, защищающие от духовной энергии, летящей сверху. «Оставьте защиту мне!» «Сосредоточьтесь на том, чтобы разобраться с этим уродом», – раздраженно сказала Линья Ци. «Не беспокойтесь, он не сможет сломать сокровища святого уровня, так что займитесь им уже». Трое лидеров нахмурились и собрались атаковать в полную силу. Вжух, вжух, вжух! Десятки тысяч игл из духовной энергии полетели вверх. Ударные волны, что появлялись в результате столкновения духовных энергий, гасились барьером Линья Ци». В этот момент давящая сверху духовная энергия исчезла. Линья Ци посмотрела наверх, сняла платок с головы и сказала «Этот ублюдок меня уже бесит». И Тяньмов вздохнул и сказал «На этот раз нам удалось его ранить. Какое-то время он сюда не вернётся». Ямен и Каба одновременно усмехнулись. Уровень культивации того человека был таким же, как и у трёх лидеров. Если бы они не были бы заняты защитой людей... Он бы не посмел напасть так открыто. Однако он не ожидал, что у Линьяции будет оборонительное сокровище святого уровня. Именно благодаря тому трое лидеров могли атаковать в полную силу и сильно ранить противника. Бум! В этот момент из руки Шияна со звуком взрыва вылетел тёмно-фиолетовый свет. Этот свет выпустил поток энергии, который напоминал огромную волну. Еджан Фэн был отброшен этой волной энергии. Он пробил три стены и приземлился в саду усадьбы. Шиян резко открыл глаза, сел и с удивлением, посмотрев на людей вокруг, спросил. «Чего вы тут собрались все?» е встал в саду и сухо кашлянул. Его лицо было бледным, а с края рта текла струйка крови. Он прошёл в проломленный им дыры в стенах и сказал. «Шиян, ты меня ранил, поэтому должен взять ответственность за это!» Линья Ци с изумлением посмотрела на Еджан Фэна и спросила «Тебя? Тебя ранили?» Еджан Фэн неохотно кивнул Ха -ха -ха -ха, как интересно!» Линья Ци злорадно рассмеялась и хлопнув в ладоши сказала «Это невероятно! Редко когда увидишь тебя раненым!» «Как интересно, тебя смогли ранить, хотя ты обвешан разными сокровищами?» «А ты действительно опасен, раз смог ранить его! Просто отлично!» Одна эта уже доказывает, что ты способен сражаться с воином из сферы Нирваны. Насколько я знаю, у младшего брата не могут ранить воины первого неба сферы Нирваны». Услышав её слова, все с шоком посмотрели на Шияна, а затем на Еджан Фэна. По словам Линья Ци, Еджан Фэн был сильнее, чем воин сферы Нирваны. «Если брать в учёт то, что он обладает небесным пламенем и кучей сокровищ, то этот парень ничем не отличается от монстра». «Что случилось?» «Ну...» Йитяньмо рассказал всё, что сейчас происходило, и спросил. «Что с вами случилось?» «То есть, по твоему мнению, я столкнулся с одержимостью?» Спокойно спросил Шиян. Пока Йитяньмо рассказывал, Шиян влил в правую руку духовную энергию и обнаружил, что все мышцы в ней наполнены неизвестной энергией. Эта энергия скрывалась в каждом волокне мышц, и обнаружить её было невозможно, без использования духовной энергии. Также его правая рука стала невероятно тяжелой, и он еле двигал ею. Однако левая рука была в порядке. Через пару секунд он понял, что разница между правой и левой рукой была чуть ли не в сто раз. Шиян побледнел и шоком смотрел на правую руку. Шиян ясно помнил, что до того, как потерял сознание, все мышцы в теле безостановочно дрожали. Эта дрожь быстро перекинулась. На его духовное море. Во время этого состояния странная энергия и все его глубокое ци слились с мышцами правой руки и начали изменять их. Как только эти изменения закончились, его правая рука наполнилась могучей силой, но она стала тяжелой, и ей очень трудно двигать. Хорошо ли это или плохо? Это не было одержимостью, сказал я Джан Фэн, пока шиян думал обо всех этих изменениях. Все с удивлением посмотрели на него, и он продолжил. «Это была мутация боевого духа». Выражение лица каждого тут же изменилось. Мутация боевого духа была чрезвычайно сложным процессом. Она происходила очень медленно, и её почти невозможно ощутить. Многие воины, что испытывали мутацию боевого духа, не замечали этого и даже не догадывались о том, что произошло. Также никто не знал, почему боевые духи мутируют, И как контролировать этот процесс? Мутация боевого духа случалась спонтанно, без каких-либо предварительных знаков. О ней невозможно было узнать, пока не завершится полностью. После мутации боевой дух становится почти что другим. Однако мутация боевого духа была чем-то вроде русской рулетки и не всегда приносила что-то хорошее. Взять, к примеру, хотя бы боевой дух растений – Изначально с его помощью можно было выращивать все виды растений и управлять любыми растениями, включая деревья, как захочется. После мутации способность контролировать растения исчезает, и остается лишь способность выращивать их. Это значительно снижает боевую мощь духа. После мутации боевые духи могли стать как невероятно опасными, так и полностью бесполезными. Однако шанс того, что Боевой Дух мог стать сильнее, был намного меньше того, что он ослабнет. Именно из-за этого лица всех присутствующих изменились, когда они узнали о том, что Шиян пережил мутацию Боевого Духа. Все они подумали, что случилась плохая мутация, из-за которой всё глубокое отцы Шияна исчезло. И я с уверенностью могу сказать, что это мутация Боевого Духа, хотя не знаю, хорошая или плохая. «Также я не знаю, закончилась она или еще будет продолжаться?» Еджан Фэн подумал немного и посмотрел на Шияна со сложным выражением лица. «Похоже, эта мутация не позволяет тебе накоплять Глубокое Ци, а без этого ты не сможешь прорваться в другие сферы. Скорее всего, это плохая мутация». Услышав это, Етяньмо, Каба и Ямен сильно забеспокоились. Без Глубокого Ци Вон не может быть воином. Отсутствие Глубокого Ци – Означало отсутствие силы. Без глубокого ци, воин ничем не отличается от обычного смертного. Ся Шинчуань и другие со страхом и жалостью смотрели на Шияна. Невероятный гений, что мог покорить Бескрайнее море, стал обычным человеком из-за мутации боевого духа. Ся синянь покачала головой и вздохнула. На её сердце была печаль, и она не знала, что сказать. Выражение лица Шияна стало суровым. Он сел, скрестив ноги и закрыл глаза. Сделав глубокий вдох, Шиян закрыл глаза и стал пробовать впитать природную энергию. Если у него это получится, то, возможно, трагедия не случится. Как только все увидели, что Шиян сел, они стали внимательно за ним наблюдать.